Яна. Когда Яна пришла в себя, она с п е р в а даже не поверила, увидев лицо сильнейшего целителя империи. Это каким образом отцу или деду удалось уговорить императора? Но об этом она сможет узнать потом. Сейчас куда важнее было другое. Нам удалось защитить Восьмую? Не узнав собственного голоса, спросила Яна. Павлов внимательно посмотрел на нее, после чего положил руку Яне на голову. По всему телу мгновенно начало распространяться тепло. Не знаю, о чем ты говоришь, но на данный момент тебе еще необходимо будет немного отдохнуть. Мальчишка, конечно, показал невероятную мощь, но ему еще многому предстоит учиться. Мне пришлось пересобрать и твои нервные окончания и убирать из них лишнюю энергонасыщенность. И Судя по тому, что ты, девочка, так быстро пришла в себя, у меня получилось все как нужно. Тепло от руки целителя начало усиливаться. Яну потянуло в сон, но она не могла вот так просто взять и заснуть. Ей необходимо было узнать, что с остальными членами рода. Все они сражались с тем серым монстром. Что с Максимом и родителями? Из последних сил, встряхнув руку целителя, спросила Яна. Насколько мне известно, они все в полном порядке. А теперь прекрати сопротивляться и отдохни. Это необходимо для закрепления лечения. Тебе восстановили практически половину тела. На этот раз Павлов не стал церемониться и обрушил на Яну всю свою силу, просто припечатав ее к кровати. Приятное тепло заменило жгучий жар, который моментально заставил Яну уснуть. Следующее ее пробуждение оказалось уже более приятным, да и в комнате никого не было. Поэтому Яна спокойно смогла одеться и выйти, чтобы наткнуться на Баринову. Виктория Дмитриевна всегда оставалась неизменной. Вот и сейчас она налетела на Яну с расспросами о ее самочувствии. Естественно, целительница хотела провести всестороннюю диагностику, взять все всевозможные анализы, сделать все, что в ее силах. Яна с большим трудом сдержалась, чтобы не послать надоедливую бабу к черту. Спас целительницу Андрей, появившийся в самый подходящий момент. Как ты себя чувствуешь? спросил брат, и короткого кивка ему вполне хватило. Виктория Дмитриевна на данный момент Яна обойдется без всяких ваших проверок. Илья Валерьевич сказал, что она полностью здорова, этого вполне достаточно. Прошу нас извинить, но сейчас слишком много других важных дел, сказал Андрей и забрал Яну, потащив ее на улицу. Только сейчас я н а п о н я л а что в доме деда очень много посторонних. Причем здесь были не только медики, но и люди из управленческого аппарата силовых структур Шуйских, что было еще более странным. Обычно большинство людей из этой компании находится довольно далеко от поместья. Единственное, что может собрать их всех вместе, это полноценная война с привлечением всех сил рода. Андрей, что здесь происходит? Сейчас уже все спокойно. Вот несколько часов назад здесь была настоящая бойня, в которой рот едва не уничтожили. Если бы к нам на помощь не пришел Вяземский, мы все уже были бы мертвы. Рассказ Андрея не занял много времени, и под его конец Яна уже была готова прогуляться до того места, где держит Романова и прикончить его собственными руками. Вот только брат не позволил ей этого сделать. Романова охраняли люди из отряда Вяземского и никого не подпускали к нему. Это были очень сильные, одаренные, даже Андрею ничего не светит, если он захочет силой решить эту проблему. Здесь нужен другой подход. Но пока Яна его еще не придумала. А чтобы не тратить время зря, она отправилась помогать с убитыми. Так же поступил и Андрей. Это единственное, чем они сейчас могли реально помочь. Неужели Романовы? Не смогли стерпеть позора от поражения на в с е и м п е р с к о м турнире. Это было единственное, что приходило я не в голову. Только из-за поражения сына б а с т и он мог согласиться на это нападение. Если бы яна знала, что все может так обернуться, то позволила бы Михаилу победить. В любом случае для себя да и для семьи она была бы победительницей. Или ей необходимо было просто прикончить Романова еще на турнире. Тогда бастион напал бы на шуйских прямо на арене, и снова не произошло бы этой бойни. А теперь Яна чувствовала себя едва ли не главной виновницей нападения, и она никак не могла отомстить. Пойду все же посмотрю. Обещаю, что никаких глупостей делать не буду, сказала Яна, не в силах больше терпеть. Она реально хотела просто посмотреть на бастиона, которого сейчас держали под охраной. Может, он уже пришел в себя? Тогда она сможет сказать все, что думает о его п о д л о й с е м е й к е и еще очень много всего интересного. Мама учила Яну, как парой слов можно вывести человека из себя и заставить его делать то, что нужно тебе. Я останусь здесь и продолжу помогать, сказал Андрей, показывая, что он полностью доверяет сестре, и она не подведет его доверия, а иначе просто и быть не могло. Девочка, ты, наверное, заблудилась? Сюда нельзя никому уходить, произнес появившийся перед Яной старик. Его лицо казалось девушке очень знакомым, но она все никак не могла вспомнить, кто это. Даже хозяевам этого поместья, наиграно удивилась Яна, собираясь просто проскочить под боком у появившегося охранника, и это не ускользнуло от старика. Пространство за его спиной подернулось какой-то рябью, и вместо одного входа появилось сразу восемь. Без разрешения Григория Константиновича, даже императору. Здесь содержится опасный преступник. Не нужно тебе на него смотреть, да и толку. Все равно он в отключке. Вот как придёт в себя, бери родителей и приходите. Думаю, Григорий Константинович не откажет шуским й в разговоре с бастионом. Я хочу посмотреть на него сейчас. Просто посмотреть и ничего больше. Уговаривать старого вояку было бессмысленно, но Яна не могла вот так просто взять и уйти. Сила этого человека была связана с иллюзией, поэтому попасть в дом так просто не получится. Хотя Яна уже была уверена, что ей не удастся это сделать без разрешения Вяземского. Прости, девочка, но я не могу нарушить приказ, покачал головой старик. И в этот момент Яна вспомнила, где видела этого человека. Он был одним из почетных судей, приглашенных на в с е и м п е р с к и й турнир, но появлялся всего один раз, когда один из участников едва не был забит до смерти обезумевшим соперником. В тот момент буквально все зрители ослепли на пару секунд, а когда все вернулось в норму, на арене стоял этот человек, рядом с ним валялось два бессознательных тела. В тот раз он точно также качал головой. Прошу прощения, но Алексей Викторович не может вас пропустить. Могу я узнать, как можно к вам обращаться? – спросил возникший из стен и довольно симпатичный парень. Судя по его способностям, это мог быть только Вяземский. Но что-то я на н е п р и п о м н и т чтобы хоть раз видела этого парня. А судя по его возрасту, они должны были пересечься хотя бы пару раз, и это было очень интересно. Похоже. У Яны все же появился шанс посмотреть на бастиона. Кирилл Вяземский оказался довольно интересным парнем, и они с Яной отлично пообщались. И ей все же удалось посмотреть на внераангового ублюдка, что осмелился напасть на поместье. Правда, сделать это удалось только из тени, и при этом Яна испытывала... Не самые приятные чувства, но все равно она получила желаемое. Взамен на это одолжение она пообещала Кириллу встретиться с ним через несколько часов и просто пообщаться. Собственно говоря, это обещание было я не совсем не втягость. Можно сказать, что она совершила невероятно выгодную сделку, в которой выигрывала со всех сторон. Яна даже сама не заметила, как начала думать о предстоящей встрече. Что ей надеть? Краситься или не стоит? И еще куча глупых мыслей, из-за которых девушке стало стыдно. Погибло столько верных р о д а людей, а она думает о том, как понравится симпатичному парню. Причем Кирилл как-то совершенно неожиданно вытеснил из мыслей Яны девятого. Неужели она превращается в одну из этих дур, которая готова вешаться на любого смазливого представителя противоположного пола? Ей срочно необходимо поговорить с мамой. Она всегда знает, каким образом прочистить детям мозги. Впрочем, не только детям. Даже дедовские мозги поддаются ее методам чистки. Но поговорить с мамой, как и с отцом, не получилось. Яна тупо не смогла их найти, и это на территории поместья. А вот Андрей нашелся без проблем. Сам не понимаю, что происходит. Но мне кажется, что они решили дистанцировать нас от семейных проблем. Федора Дмитриевича назначили на должность лизы. На словах продолину голос брата дрогнул, и Яна поспешила обнять его. Хоть она терпеть не могла п а с с и ю брата, но всегда отдавала ей должное. Долина была отличным специалистом. Яна сама многому научилась у нее. А Андрей а крутил с ней шурымуры уже больше двух лет. Всем было понятно, что д о л и н о й ничего не светит, но пока брат... Не был ни с кем помолвлен, на это просто закрывали глаза. Можно сказать, официальная любовница. Яна прекрасно знала, насколько эта любовница была дорога брату, и просто не могла не поддержать его. Я в открытую сказал Вяземскому, что он получит деда только перебив всех нас. Но отец похоже считает иначе. Он не позволил мне больше говорить, а после и вовсе выгнал из кабинета. Это было практически сразу после нападения. С тех пор ни его, ни маму я не видел. Поговорив еще немного с Андреем, Яна решила все же отправиться в дом и еще раз попытать удачу. Если и на этот раз никого не найдет, то с чистой совестью сможет начать готовиться к встрече с Кириллом. Все же свиданием называть это она не хотела. Стоило только я не показаться в доме, как ее подрезал шелест и, не сказав ни слова, бросился в левое крыло. Там точно не было никаких кабинетов и чего-то подобного. Так несколько к л а д о в о к комнаты для прислуги и пара вместительных залов, которые всегда пустовали. Когда-то давно отец хотел сделать из этих залов комнаты для проведения семейных советов, но было решено, что постоянно поддерживать там необходимый уровень безопасности будет слишком трудно, и поэтому комната для семейных советов сейчас находится глубоко под поместьем и имеет всего один вход. Я не стало очень интересно, куда помчался Шелест. Причем, оказавшись в доме, он использовал свой дар и просто потерялся из виду за первым же поворотом. Но Яна нашла его достаточно быстро. Виктор Петрович стоял возле одного из пустующих залов и, что есть мочи, барабанил по двери. Подойдя немного ближе, девушка ощутила силу деда, что отгоняла всех любопытных от этого зала. Зверь определенно был там. Как Шелесту удавалось бороться, с и л о й деда Яна не представляла. Но сейчас это было далеко не главным. Дверь открылась, и Шелест шагнул внутрь, отодвигая в сторону маму. Максима и Восьмую похитили работорговцы, и уже успели переправить через границу с Восточной империей. Этих слов вполне хватило Яне, чтобы наплевать на предупреждение деда и оказаться в зале, где на шелеста начали сыпаться вопросы, и задавал их в основном Федор Дмитрич, не позволяя вмешиваться остальным. Андрей говорил, что Максим сразу после начала нападения и убийства ему Романова младшего решил, что они не смогут одолеть столь сильного противника и выполнил просьбу отца, сбежал. Но его уже должны были давно вернуть. А сейчас узнается, что его похитили какие-то жалкие работорговцы. Да Максим должен был порвать их в клочья. Каким образом его вообще сумели захватить? Яна начала злиться. Причем не на Максима или отца, который приказал сыну выставить себя трусом, на себя. Из-за того, что она не смогла помочь роду в столь тяжелое время, она просто лежала в отключке в ожидании чуда, которым оказался девятый. Мы должны немедленно отправиться на помощь Максиму, перебив Федора Дмитриевича, заявила Яна, чем тут же приковала к себе всеобщее внимание.